Парадокс продуктивности. Как списки дел мешают вашему успеху? Прислушайтесь к статистике, любезно предоставленной разработчиком приложения для продуктивности I Done This. 41% пунктов из списков дел остается невыполненным. 50% завершенных пунктов были выполнены в течение дня. 18% завершенных пунктов выполняются в течение часа. 10% завершенных пунктов выполняются в течение минуты. О чем говорят эти цифры? Во-первых, они показывают неэффективность большинства списков дел. А если конкретнее, то неэффективными являются системы управления задачами, которые отвечают за составление этих самых списков. Как ни крути, Более 40% задач так и остаются невыполненными. Можно подумать, что пункты переносятся на следующий день, откладываются на неопределенный срок или вообще отменяются. Все это явные признаки неэффективной системы управления задачами. Во-вторых, множество пунктов выполняются моментально, некоторые даже в первую минуту. Можно предположить, что люди не указывают в своих списках количество времени, которое потребуется на выполнение отдельных задач. Также мы можем наблюдать тенденцию браться в первую очередь за наиболее легкие для выполнения задачи. Проблема такого подхода в отсутствии приоритетов у задач. Можно вычеркнуть из списка огромное количество пунктов, но это вовсе не будет означать, что выполнены те самые пункты. Действительно важные дела. В результате — ложное чувство удовлетворения. В-третьих, большинство списков дел слишком длинные. Они буквально трещат по швам, а наша голова трещит от осознания, что мы никогда в жизни не угонимся за растущим числом пунктов нашего списка. Приходится переносить что-то на будущее или полностью отказываться от некоторых задач. Статистика показывает, что многим из нас не удается даже приблизиться к выполнению абсолютно всех записанных дел. Согласно данным от I Done This, 41% пунктов так и останется привычно невыполненным. Это проблема куда масштабнее, чем кажется. По результатам анкетирования от LinkedIn, почти 90% профессиональных работников признались, что не справляются со своими списками задач на регулярной основе. В-четвертых, приведенные ранее данные говорят о том, что множество людей подходят к вопросу таск-менеджмента без должного понимания своего расписания и занятости. Опять же вдумайтесь, 41% задач остается невыполненным. Это пугающе большая цифра в контексте нашей продуктивности. Вот, собственно, и парадокс продуктивности, как он есть. Мы создаем списки дел, чтобы они помогали нам с организацией задач, распределением времени и достижением цели. Но из-за того, что полагаемся на изначально плохо продуманные системы организации, в результате порождаем списки, которые только обесценивают наши усилия. Таким образом, мы теряем продуктивность. Вместо того, чтобы сделать больше, мы остаемся у разбитого корыта. В следующем разделе мы внимательно рассмотрим вашу текущую систему списков дел. С большой долей вероятности могу предположить, что ваши списки стопорят ваш успех, если вы, конечно, не проходили профессиональную подготовку по таск-менеджменту.